Литнет и издательская платформа «Руграмм» представляют. Мария Соник. Невеста для принца. Читает Надежда Плотникова. Пролог. Королевский замок сейчас был тих. Но уже совсем скоро тишина покинет это место. Ведь до начала очередного отбора невест для его наследного высочества, принца Южной империи Катране, Осталось совсем немного. «Да-да, вы не ослышались. Это уже не первый отбор. Сколько же их было? Дайте подумать. Три, пять, восемь. Их прошло уже целых восемь штук. И все безуспешно. Не умны, недостаточно грациозны. А эти вообще не пойми, что тут делают». Вот что и еще много чего прекрасного, говорил принц на всех малых и больших советах. И ведь не поспоришь, наследник как никак. И будущее всего государства зависит от него. Ну может быть, хотя бы девятый отбор пройдет положительно. Не зря же это число считается в королевстве счастливым. Ваше величество, можно, Додавшись разрешения войти, Личный секретарь королевы наконец-то избавился от тяжелой папки, которую еле сумел донести. «Как вы и просили, здесь все, что нам удалось узнать о каждой претендентке». «Ну что ж, ты весьма вовремя. Приступим, пожалуй, да поскорее». Устало проговорила самая мудрая и красивая женщина королевства и достала первое досье. С листа – На нее смотрела молодая девушка лет двадцати. Светлые, почти белоснежные волосы были убраны в какую-то замысловатую прическу. Большие голубые глаза, узкие скулы, пухлые губки, тонкая шея. Все в ней указывало на принадлежность к высокой аристократии. Что и подтвердилось, стоило королеве опустить взгляд чуть ниже. «Ариса Вегенская». Графиня Виген из мира Сид. Женщина довольно улыбнулась. Ведь она прекрасно знала этот мир, так как провела там все детство и юность, до такого же отбора, как этот. Интересно, как там все сейчас устроено? Сколько лет уже прошло, а я так и не смогла снова попасть в свой мир, грустно проговорила королева. Но эти мысли тот же отошли на второй план, Стоило перед глазами возникнуть образом близких ей людей. Нет. Теперь уже свое королевство она не променяет ни на что. Следующие три девушки правительницы совсем не понравились. Слишком яркие, наглые, вульгарные. И неважно, что это только портрет. Она и так уже видит, сколько проблем будет от этих девиц. Да, они не для ее сына. И уж тем более не для этого королевства. Жаль, что этих дам высокие титулы, а то уже сейчас отправили бы их обратно. А пока придется немного им поулыбаться. Но никто же не запретит выгнать их потом. Тем более мир их рядом. Проблем с возвращением назад возникнуть не должно. Ох, и сколько же времени ушло на то, чтобы уговорить мужа принять в этот раз представительниц прекрасного пола из других миров. Пришлось даже напомнить, что она и сама не отсюда родом. Они еще долго смеялись тогда, вспоминая события собственного отбора. Сколько же тогда всего было? А сейчас... В руках снова начали появляться папки с досье девушек. Но уже через секунду каждая отправлялась в стопку прочитанных. Ведь представительниц своего королевства... Женщина знала и так очень хорошо. Зачем на это время тратить? Ничего нового она там точно не найдет. И вот перед ней лег портрет очередной претендентки. Эта девушка явно отличалась от тех, кого королева успела повидать за свою жизнь. Яркие рыжие волосы, как самый яростный пожар, не были убраны в прическу, а легкой волной спускались сверху вниз на хрупкие белоснежные плечи. Темно-синие глаза смотрели прямо, без кокетства и стеснения. Можно было даже почувствовать, как они проникают через холст в самую глубь того, кто в них заглянет. Четкие скулы, пухлые, но не как у кукол губы. Эта девушка была очень необычна. Хотя чего еще ожидать от закрытого мира? «Но разве у нас есть с такими связь?» – удивленно воскликнула королева. «А это еще что? Жених? Нет, насчет мира она еще могла понять, тут уж как попадется. Но жених? Да как организаторы вообще отбирали девушек? Неужели сложно было проверить данную информацию?» «Грег!» Вне себя от негодования, что есть мочи, прикрикнула королева. «Вы меня хотели видеть, Ваше Величество!» Секретарь появился буквально через секунду, умом понимая, «Что если правительница кричит, значит, надо действовать в сто раз быстрее, чем обычно». «Да», придя в себя, уже намного спокойнее проговорила она и внимательно стала следить за реакцией своего помощника. «Хотелось бы узнать, как отбирали девушек из других миров». «Ты же это должен знать, я не ошибаюсь». «А что-то не так? Есть проблемы?» Мужчина занервничал. Хотя до этого был абсолютно уверен во всём, что делал. Но не мог же такой вопрос возникнуть просто так. «Может, ты сначала ответишь?» Недовольно посмотрела на него королева. «Эм, так с помощью кристалла, конечно. По-другому и не получилось бы». Он попытался припомнить всё, что ему было известно о будущих невестах. Но не находил никаких проблем. «Кристалл, значит». «Его использовали на всех девушках, и даже эту девушку тоже нашли через него!» Секретарь уверенно кивнул. «А то, что у нее имеется жених, ваш кристалл не показал, как вы могли добавить ее в список?» «Какой еще жених, ваше величество? Не было никакого жениха, ваше величество!» «Как какой? Вот этот!» Зло посмотрев на помощника, королева кинула в него досье. «Вот и доверяйте перед этим неучам!» Даже девушек не смогли правильно подобрать. «Так, ваше величество, кристалл же на душу указывает, а не на личную жизнь. Взгляните, она больше всех подходит по всем внутренним составляющим, поэтому ее и вписали в список». Радостно выдохнул секретарь, увидев, как королева удовлетворенно кивает головой. «Похоже, буря миновала, и можно уходить», – подумал мужчина, и, откланившись, покинул кабинет. Но правительница даже не заметила этого. Все ее внимание было направлено на досье других девушек, но ни одно из них ее так больше и не заинтересовало. А может, она просто устала уже? Тем более, что время действительно было позднее. Пора было отправляться набираться сил перед долгими неспокойными месяцами работы и хлопот. Еще и мужа наверняка из кабинета выманивать придется. Да, определенно пора. А девушки, она увидит их уже завтра. Там и посмотрит, кто достоин ее мальчика и королевства, а кто нет.